Глава десятая. Пропавший. Дангар. Порт Магран. Первый месяц зимы года встреч. Порт Магран оказался куда больше, чем я предполагал. Из порта было трудно определить, насколько сильно гора застроена зданиями и изрезана улицами. Но вот во время перемещения по городу это отчетливо бросалось в глаза. Местные жители проделали огромную работу – превратив склоны в жилые кварталы. Судя по всему, изначально город планировали поделить на несколько ярусов террас, каждая из которых имела бы свою крепостную стену и ворота. Но на каком-то этапе эту идею бросили, и порт Магран начал разрастаться так, как ему вздумается. «Об этом мне рассказала Эрин, пока мы поднимались в район первых каменных ступеней. Кстати, об этом». Всего в городе на горе насчитывалось пять крупных районов – причал, каменные ступени, ветряная возвышенность, дворец наместника и отстойник. Последний был, как нетрудно догадаться, трущобами и располагался у подножия меньшей, отделённой ущельем от основного города части горы. Кстати, что касается каменных ступеней, куда мы и направлялись – Так называли жилой район, занявший изрядную часть склона примерно посередине горы. Чтобы туда добраться, нам с Эрин пришлось некоторое время попетлять по длинным и узким улочкам забитым народом, а затем воспользоваться двумя подъемниками. Эти конструкции были раскиданы по всему городу и позволяли более-менее состоятельным жителям и гостям города не утруждать себя долгой дорогой наверх. Каждый из подъемников представлял из себя внушительную клетку, в которую могли поместиться от 10 до 20 человек. Недостатков желающих спокойно добраться до пункта назначения не наблюдалось. Поэтому как только нужное количество народа набиралось, на одной из подъемных площадок их загружали внутрь и поднимали с помощью внушительных блочных механизмов, останавливаясь в нужных местах. Мне стало любопытно, каким образом такие конструкции поднимают и пускают десятки раз в день, ведь для этого требовалось неимоверное количество усилий. Эрин ответила, что часть лифтов находится в ведении местной гильдии магов, и они используют для этого, как можно было догадаться, силу. Другие подъемники обслуживали целые бригады рабочих, механиков, следящих за состоянием стальных цепей, тросов, блоков и самих клеток, а также тиглов так называли тех кто с утра до вечера крутил вороты позволяющие лифтом скользить вверх вниз на каждом таком устройстве в зависимости от размера работали от шести до тридцати человек подобная работа считалась очень тяжелой но учитывая общее количество людей проживающих в порт магран недостатка в рабочей силе никогда не возникало каменные ступени как оказалось Неспроста называли именно так. Район действительно выглядел, как огромная лестница, вырубленная прямо в склоне горы, и в каждой ступени ступеней был выдолблен целый жилой квартал. Не представляю, сколько сил и времени пришлось потратить строителям, чтобы закончить эту работу, но уверен, что длилась она не один год. Увидев, что в нескольких местах продолжаются работы, я лишь утвердился в своем мнении. Внутри ступеней было душно. Разумеется, ведь люди здесь жили буквально как в муравейнике. Сходство усиливалось практически полным отсутствием солнца. Вдоль узких улиц стояли редкие магические фонари, но в основном горели обычные факелы. Главным же источником света являлись солнечные шахты, равномерно вырубленные в горной породе по всему району. — Очень колоритное местечко, — заметил я. когда мы оказались там. — Не то слово, — согласилась со мной рыжая. — Каждый раз, оказываясь здесь, я только и думаю, как бы поскорее убраться из этого клоповника. — И тот, с кем мы должны встретиться, живет здесь? — Ага. — Ты так и не сказала, что это за человек. — Один из наших, из братства, — пояснила она. — Мой старый друг, Ливан. Он маг и следит за ближайшим к порт разломом. Сообщение от него пришло еще в конце лета, но я была далеко на западе. Потом Лаен рассказал о тебе, и пришлось плыть на Терейские острова. Я должна была заглянуть сюда по пути к ним, но океан, скажем так, скорректировал мои планы. А потом Ливан перестал отвечать на мой вызов. Предполагаю, что произошло что-то нехорошее, и это очень плохо, Дангар. В этой части побережья есть всего двое магов из братства. и один из них, как я, постоянно курсирует вдоль материка. А Ливан присматривал за разломом неподалеку от Порт-Маграна, самым большом на многие километры вокруг. Если такую аномалию оставить без присмотра, она покачала головой, давая мне самому додумать, и я прекрасно понимал, что она имеет в виду. Как однажды сказал учитель, если разломы и появляющиеся из них мразей не сдерживать, Они могут разрастаться, а это повлечет за собой резкое увеличение проблем, связанных с аномалиями. Поэтому члены Братства и контролировали их, убивали существ, появлявшихся оттуда и поселившихся неподалеку, латали разрывы реальности и держали их под контролем, насколько это возможно, конечно. «Это здесь», — заявила Эрин, когда мы проходили мимо одного из трехэтажных каменных зданий, Внутри третьей ступени. Этот дом ничем не отличался от десятков других, раскиданных по обе стороны неширокой улицы. Его узкие оконцы ловили редкие лучи, падающих сквозь шахты солнечных лучей. Девушка направилась к лестнице, ведущей на третий этаж. Трое сопровождающих нас матросов остались внизу. Поднявшись, я увидел, что дверь выломана. «Эй, Ливан! Это Эрин!» Рыжая крикнула в проем. Впрочем, лично я не особо рассчитывал на ответ. Судя по темноте, царившей внутри, в данный момент здесь было пусто. Так и оказалось. Из дома вынесли все маломальски ценное, включая стулья, столы и даже циновки. Одна из них разорванная валялась при входе. В нескольких местах на полу были рассыпаны осколки стекла, а пара стен заляпаны засохшей кровью. Ни книг, ни артефактов, ни одежды, ни утвари. Даже тайников не было. Я проверил жилища мага своим сонаром. Судя по толстому слою пыли, здесь уже долгое время никого не было. «Нет там никого, госпожа!» Ленивый голос откуда-то снизу подтвердил мои слова. Перегнувшись через каменный парапет балкончика при входе, на котором мы и стояли, я увидел женщину, выглянувшую из двери этажом ниже. Наверное, в свои лучшие годы она была красива, и даже очень, но с возрастом на лице появилось множество морщин, волосы поредели, а фигура из статной превратилась в... расплывчатую, особенно по бокам. Женщина была одета в длинное потрепанное желтое платье и неспешно обмахивала себя таким же потрепанным веером. Переглянувшись, мы спустились к ней. уважаемая — начала моя спутница. — Мы друзья Ливана. Не подскажете, где он? И что случилось с его квартирой? — А деньги у вас имеются? — поинтересовалась дама. — За бесплатно в нашем городе никто не работает. Эрин вздохнула и вытащила из кармана пару серебряных монет. Женщина протянула было к ним руку, но рыжий отвела ее назад. — Сначала расскажи, куда пропал мой друг. Если оно того стоит, получишь свои деньги». «Так дела не делаются», — фыркнула соседка Ливана и попыталась было скрыться за дверью, но я подставил плечо, и она просто не смогла ее захлопнуть. «Послушай, красотка, мне совсем не хотелось точить лясы в этом клоповнике. Ты можешь заработать, а можешь нажить себе неприятностей. Ты ведь даже не знаешь, кто мы, и если потребуется...» Я сформировал в ладони небольшой огненный шарик, как делал уже множество раз, надеясь впечатлить собеседника. «Я достану из тебя все, что нужно, и деньги оставлю себе. Поэтому, раз уж ты сама начала разговор, будь добра, расскажи, что случилось с нашим другом». Женщина нервно сглотнула, уже явно жалея, что вообще выснулась из дома. Моряки Эрин, услышав наш диалог, переместились на лестницу. и теперь с угрожающим видом торчали за нашими спинами. «Господа магики, я вас не признала!» Через силу улыбнулась старая кошелка. «Подумала...» «Нам все равно, что ты подумала», — перебил я ее. «Ближе к сути, дорогуша. Куда пропал Ливан? Когда это случилось?» Переведя взгляд с меня на Эрин и обратно, женщина торопливо пояснила. «Да уж пару месяцев назад». Тут такое было. Мессир Леван обычно дома бывал почти все время, но пару раз в год уезжал на несколько недель, просил присмотреть за квартирой. Вот и последний раз было точно так же. Только он вернулся. За ним следом приехали незнакомцы. — Какие еще незнакомцы? — уточнила Эрин. — Да откуда ж мне знать? — покосилась на нее женщина. — Незнакомцы они на той и незнакомцы, — что раньше не встречались. Пятеро их было, девка молодая и четыре головореза. Вон, как ваши почти на вид. «Моряки, что ли?» — уточнил я. «Не знаю. головореза говорю же. А моряки или воры — это не различаю. Они в тот же день, что и миссир Ливан приехали, и сразу давай к нему ломиться. Он их пустил Я слышала, они о чем-то спорили наверху. Потом грохот раздался, крики — Наши-то соседи, понятное дело, как мыши по норам забились и носа наружу не кажут. А когда все стихло, я выснулась на улицу и увидела, как один из головорезов несет мессира Ливана у себя на плече, только вот их уже трое уходило. А куда подевались еще двое? — Так прибил и господин Магик, как есть прибил. Через пару часов после всего этого нагрянула стража-наместника и нашли двух трупов в его квартире. Вид, говорят, у них был такой, будто те в мясорубку попали. И выносили их в мешках, поэтому, чтобы людей не пугать. У нас в ступенях такое редко происходит, не то что... Погоди. Я перебил женщину, когда понял, что она вошла во вкус, и теперь ее не заткнешь. Стража-наместника приходила, и что? Ты же сказала, что это случилось два месяца назад. Неужели они вас, соседи не расспросили?» «Расспросили, как есть. Но кроме меня никто ничего не видел», — согласилась женщина. «А я все рассказала, что сейчас вам говорю». «Ясно», — нахмурила Серин. С каждым словом женщины она мрачнела все больше и больше. Рыжая протянула нашей собеседнице монеты и та мигом спрятала их в кошель на поясе. «Куда трупы унесли, знаешь?» «В ближайший участок стражи. Дети говорили, что видели». Мы переглянулись и, не прощаясь, спустились вниз по лестнице, обратно на улицу. «И что все это значит?» — спросил я. «Понятия не имею». Эрин выглядела растерянной. «Надо поговорить с капитаном ближайшего опорного пункта стражи. Надеюсь, он сможет прояснить ситуацию». «Хорошо». — согласился я. — Идем? — Нет уж, красавчик, — остановила меня рыжая. — То, как ты ведешь дела и знакомишься с людьми. Не думаю, что такие манеры помогут нам разговорить стражников. — Ты же не надеялась, что после всего услышанного я отпущу тебя одну? — удивился я ее словам. — Про себя надо признать, потешаясь над ними. Но надо же. Кажется, я произвел на эрен впечатление опасного парня. — К тому же ты слишком мало знаешь о моих талантах. С тем матросом в порту и этой старухой я махнул рукой в сторону дома. По-другому разговаривать не получилось бы. Стоит лишь показать, что ты отличаешься от подобных людей, и тебя ни во что ставить не будут. Ты же капитан корабля, должна понимать это. — Понимаю. Но если ты не заметил, я тоже могу ощущать твои эмоции. И когда ты становишься злым, мне, честно говоря, немного не по себе. «Я прекрасно ощущаю, что ты можешь исполнить те угрозы, которые даже не произносишь вслух». Я на это только рассмеялся. «Не стоит переживать по этому поводу, Эрин. Я не дурак и не позволю себе подобную манеру разговора со стражей. Каким-то образом получилось ведь у меня добраться из лесного края в ренору а оттуда в Алимур. Поверь, все будет нормально. Я всегда держу себя в руках. И сейчас буду, честно». «Просто каждому человеку нужен свой подход. И даже если лебезить перед всеми сильными мира, ничего хорошего из этого не выйдет». Эрин несколько секунд раздумывала над моими словами, а потом согласно кивнула. «Участок ниже по улице, насколько помню», сказала она и уточнила. «Но говорить буду я, идет?» «Как скажешь». Я пожал плечами. Понимаю, что при случае все равно возьму инициативу в свои руки. Опорный пункт стражи действительно нашелся чуть дальше. Это было массивное двухэтажное здание с толстыми решетками на окнах. На входе дежурили два человека, одетых в черную форму с серебряными вставками. Оба были вооружены короткими клинками и дубинками, висевшими на поясе. По какому вопросу, поинтересовался один из них, окидывая нашу компанию оценивающим взглядом. «Я капитан Эринтос», — заявила Рыжая. «Мне нужно поговорить с капитаном о пропаже местного мага». «Придурка Ливана», — удивился второй стражник. «Так он уже месяца два как пропал». «Поэтому я и пришла», — скрипнула зубами девушка. Очевидно, ей не понравилось, с каким пренебрежением представитель власти отозвался у человеке из братства. «Капитан сейчас занят», — стражники переглянулись. «Приходите через пару дней». Я, словно почуяв возможность, активировал свой сонар и проглядел небольшое количество комнат участка. В подвале трое заключенных, еще пятнадцать человек на первом этаже и четверо на втором. Судя по всему, капитан — это тот, который сношает в собственном кабинете неизвестную женщину. Любопытно. «Мы подождем». Дружелюбно улыбнулся я, словно невзначай выставляя вперед плечо со своей персоналией. «Внутри, если вы не против. Дело слишком серьезное, и я не для того проделал столь долгий путь, чтобы торчать на улице. Или местные законы полагают, что страждущие получить помощь от представителей власти должны зависеть от их настроения?» Парни дружно уставились на череп оборотня и снова переглянулись. — Что? — То, что прямо сейчас ваш капитан на рабочем месте занимается личными делами. Я пожал плечами. — Как думаете, префект... Не закончив фразу, я обернулся к Эрин и уточнил. — Здесь есть такая должность? Дождавшись кивка, продолжил. — Как думаете, префект ступеней обрадуется, когда узнает, что один из его капитанов трахает шлюх на рабочем месте, а жена вашего начальника в курсе? У стражников отвалились челюсти, когда они услышали подобное. У Эйрен, впрочем, тоже. Она стояла чуть позади, но я буквально кожей ощущал ее испепеляющий взгляд. Прости, красотка, пока будем играть по моим правилам. — Как вас представить? — наконец промолвил один из них. — Меня зовут Дангар, я странствующий маг. Капитан Тос вам уже назвалась. Где мы можем подождать капитана? — Прямо по коридору и налево. Там будет зал для посетителей. — Благодарю! — я кивнул стражникам и шагнул внутрь. Эрин, велев своим людям подождать нас снаружи, устремилась за мной. — Ты что творишь? — прошипела она мне в ухо, пока мы шли по коридору. — Нас могли просто послать нахер! — Могли, — согласился я. Но не стали. Они не дураки, а эффект неожиданности, признаюсь, — превзошел все мои ожидания. «Как ты узнал, что он там не один?» «У меня есть надежный шпион», — усмехнулся я, постучав по персоналии. «То есть?» «Расскажу чуть позже, когда закончим здесь, хорошо?» Мы уселись на деревянную скамью в зале ожидания. Кроме нас тут не было ни одного посетителя. Что ж, похоже, либо с преступностью в ступенях все совсем туго, Либо капитан просто не хочет в столь приятный день утруждать себя приемом посетителей. Прождали мы недолго. Спустя десяток минут в коридоре показался молодой паренек в форме без нашивок. Я уже заметил, что рядовые здесь имели один шеврон, а сержанты — два. «Мессир капитан!» — он обратился к нам. «Капитан Корса ждет вас в своем кабинете. Прошу за мной!» Мы поднялись на второй этаж и прошли в услужливо распахнутую дверь. Слегка растрепанный капитан предложил нам сесть на диван, но Эрин, видя, как я покачал головой, брезгливо поморщилась и придвинула к себе стул. Я остался стоять. — Итак, уважаемые, чем могу вам помочь? — осведомился невысокий и уже начинающий лысеть человек. — Мы, люди, сказали, что вы... «Настроены встретиться со мной весьма решительно». «Надеюсь, мы не слишком вам помешали», — протянул я. «Но дело и впрямь срочное». «Это касается похищения нашего друга», — подхватила Эрин. «Мага Ливана Гараза. Он жил здесь, неподалеку». «Да-да, помню этот случай. Поверьте, подобное случается в нашем районе чрезвычайно редко, но...» Его глаза нехорошо блеснули. «Вы же понимаете, что я не могу выкладывать детали расследования первым встречным?» «Разумеется». Эрин выудила из кармана кошель, который носила с собой как раз на такой случай, и легко подкинула его в руке. Раздался приятный звон монет. «И вы нас поймите. Мы проделали долгий путь, чтобы встретиться с Ливаном, а по прибытии узнали, что его похитили. Мы готовы, скажем так...» Мы готовы оплатить доступ к вашему архиву и печати на всех сопутствующих разрешениях. Предлагаете взятку? Предлагаем выбор. Я встрял в разговор. Вы можете заработать неплохую сумму, а можете лишиться прибыльной должности. Надеюсь, вы простите, что я так беспардонно разговариваю с вами. Как уже говорилось, мы очень спешим, а вы, скажу прямо... Пользоваться услугами тех жриц любви, которые не могут заплатить вам за покровительство, да еще и в собственном кабинете, чуть ли не на глазах подчиненных, не самая лучшая идея. Мало того, что об этом могут узнать менее воспитанные люди, чем мы, так еще и срамную болезнь подхватить ничего не стоит. Капитан выглядел одновременно разозленным и прижатым к ногтю. Вероятно, он просто не привык, чтобы с ним так разговаривали. и сейчас он просто не понимал почему приезжий магик позволяет себе такой тон впрочем его взгляд регулярно задерживался на провалах глазниц моего черепа так что полагаю мисс корса вполне мог принять меня за какого нибудь некроманта повторюсь раскрывать всех деталей произошедшего абсолютно незнакомым людям я не могу да и не хочу если честно вот если бы вы миссир дангар Показали свой жетон. «Зачем он вам?» Удивился я, одновременно зажигая все шесть свечей на его столе. Капитан сдрогнул, а Эрин, смирив меня укоризненным взглядом, достала свой. «Этого вам должно быть достаточно», — сказала она, когда капитан как следует рассмотрел знак. «Ну так что, поможем друг другу?» «Почему бы и нет?» — с кислой улыбкой согласился мужчина. «Что конкретно вас интересует?» Эрин положила кошель на стол и принялась расспрашивать капитана. «И вот что мы выяснили. Оказалось, что Ливана действительно похитили. Это сделала группа людей, не привязанная ни к одной банде Порта Магран. Разумеется, в столь большом поселении были криминальные структуры, начиная от уличных попрошаек и заканчивая главами организованной преступности». Теневые короли города вполне сносно уживались с настоящей властью и соблюдали определенные правила, как и стража, имевшая свою долю в самых разных преступных предприятиях. Похищение мага не могли просто отпустить на тормозах. Все-таки это была личность, довольно известная в каменных ступенях. Однако выйти на тех, кто это сделал, стража сразу не смогла. Соседка мага не соврала. Представители закона действительно нашли в квартире Ливана пару размазных по стенам трупов. На некоторых целых частях тел обнаружились татуировки, и через некоторое время личности мертвецов установили. Это оказались малоизвестные в криминальных кругах люди. В городе появились недавно, особо не высовывались, ни с кем не конфликтовали. Держались тихо, пока не совершили налет на квартиру Ливана, а после этого как в воду канули. Ни работа стражи, ни связи с преступным миром не помогли найти их. Да, капитан, как я понял из его рассказа, не особо и пытался это сделать. Спустя месяц префект Ступеней уже и думать забыл о заклинателе болезней. Это была официальная должность Ливана. Просто велел своим людям подыскать на его место нового. А капитан забросил дело о похищении мага в самый дальний ящик. Но несколько недель назад один из попрошаек отстойника видел в том районе девушку, подходящую под описание налетчицы. С ней было двое парней, также подходящих под ориентировку. Капитан достал из ящика стола несколько папок с листами бумаги и, отыскав нужную, протянул Эрин. Это словесный портрет. Особые приметы и места, где их видели в отстойнике. Я направил туда пару своих ребят под прикрытием, Но они ничего не смогли узнать. Сами понимаете, такой район. Там просто так не расскажут ничего. Скорее подкараулят в подворотне и выпустят душу за настойчивые вопросы». «Где этих людей видели в последний раз?» — уточнила Эрин, поглядывая на листы. то верно под причалом. То еще местечко. Если собираетесь устроить собственное расследование, позвольте дать вам совет». «Бросьте вы это дело. Выкупа за мага не требовали, а значит, это личный интерес. И, скорее всего, ваш друг уже давно мертв». «Убить его могли прямо в квартире», — заметил я. «Но вместо этого уволокли с собой. Наверняка похитителям что-то требовалось от него». «Может быть», — капитан пожал плечами. «Но через несколько недель я закрою это дело, и Ливана признают мертвым». — С глаз долой и сердца вон, — прищурился я. — Интересная фраза, — капитан удивился. — Я раньше ее не слышал. Где-то говорят. — Неважно. Это все, что вы можете нам рассказать. — К сожалению, — развел руками хозяин кабинета. — В таком случае благодарим за помощь. Эрин встала, складывая листы из дела ивана Надеюсь, мы не слишком помешали вашей работе. — Ничуть. — улыбнулся капитан, пряча оставленный рыжий кошелек в тот же ящик и закрывая его на ключ. — Рад был помочь вам. Покидали район ступени мы молча. Наконец, я не выдержал. — И что будем делать? — Для начала пойдем в какую-нибудь приличную таверну и прикупим хорошего вина, а потом вернемся на корабль и будем думать. — Кажется, я уже знаю, о чем именно. «Ливан был моим другом, Дангар, и очень ценным членом братства. Прежде чем найти на его место нового, нужно убедиться, что эта история не связана с нашей работой, и думаю, что придется проверить разлом, закрепленный за ним». «Понимаю. Можешь рассчитывать на меня», — Эрин фыркнула. «Я уже успела убедиться, что твой определенный шарм весьма ускоряет развязывание языков». «Как я уже и говорил, это не единственный мой талант», — усмехнулся я. Рыжая кивнула, словно соглашаясь, и направилась к ближайшему подъемнику.